КОМУ ВЫ ДОВЕРИЛИ ПИСАТЬ О СОЛОВКАХ? Антиприлепин, как идеология. У вышеупомянутого Владимира Лакшина, в бытность его культовым критиком новомирских шестидесятых, была статья «Иван Денисович. Его друзья и недруги». Год выхода романа «Обитель» 2014 совпал с полувековым юбилеем Лакшинской работы. Она появилась в январском номере «Нового мира» за 1964 год и «Апологетическая» в отношении Александра Солженицына стала ключевым звеном в полемике вокруг знаменитой повести. Роман Захара Прилепина в несколько месяцев получил Сопоставимое с Иваном Денисовичем количество и качество критических откликов. Читательский интерес столь же сопоставимый с поправкой на обратную эволюцию самой читающей и актуальность историко-политического контекста. Публикация Ивана Денисовича попала в больной и живой нерв подводит своеобразный итог русского 20 века, который начался в 1914 году и по определению воспринимается через поколения на другом градусе эмоций. Однако у Прилепина есть то, чего не было у Солженицына – социальные сети. Обитель, Блогеры рецензируют увлеченно и щедро, находя смыслы, упущенные профессиональными рецензентами. Впрочем, у меня сейчас другая тема. Отталкиваясь от названия статьи Лакшина, я хотел бы посвятить настоящую главу недругам обители. Необходимая оговорка. Как правило, сегодняшние недруги Они не у романа «Обитель», это оппоненты самого писателя Захара Прилепина. Претензии к роману лишь камуфлируют неприязнь к автору. Рецензия «Я учу вас о сверхчеловеке» Яны Жемойте Лите Критикесса атакует главного героя «Обители» Артема горяинова «Да что ты за чмо такое, дорогой товарищ?» Пикантно звучит казарменная масть, продолженная партийным обращением в устах филологини и молодой писательницы Карелии. Примечание. Урал, 2014 год, номер седьмой. Конец примечания. Рецензент настаивает на ничтожестве Артема, дабы эффектнее и злее сравнить с глыбой, матерым сверхчеловечащим, русским Леонардо, отцом Павлом Флоренским. Волюнтаризм сравнения и без того не шибко корректного многократно усиливается тем, что госпожа Жемойтелите в обоих случаях слабовато знает предмет. Слышала Соловецкий звон. «Но кто же такой Артём Горяинов?» Искренне недоумевает она. «Чем занимался? Кого любил? В той досюльней...» э, кто б еще разъяснил читателю этот сюсюкающий эпитет?» «Жизни? Что читал? Что умел делать?» Может быть, автор считает все это неважным? Потому что в лагере прежний багаж абсолютно ничего не значит. Но разве могут внешние обстоятельства полностью стереть личность? Или же Захар Прилепин намеренно выбрал героем повествования человека, в сущности, невеликого? Артему 27 лет. то есть он 1902 года рождения. Москвич. Дед его был купцом Третьей гильдии. Трактиры и переулки Зарядья Артём видит в Соловецких снах. Кстати, он земляк и почти ровесник другого прилипинского персонажа, классика русской литературы Леонида Леонова. По возрасту мог бы повоевать в Гражданскую. Но не успел. Формально, что называется, год не вышел. Гимназист, подростком эпизодически, как и многие, занимался спортом, и боксерские навыки не раз выручают его в лагере. Аналогично опыт работы в артели грузчиков. На негодующий вопрос Яны же о том, где дескать серебряный век а кто Артем Горяинов, можно ответить и повторить, что герой постоянно про себя цитирует знаковых для Серебряного века поэтов Иннокентия Анинского, Валерия Брюсова, Федора Сологуба, Анну Ахматову. Правда, строчки их мастерски зашифрованы Прилепиным. Оцените, Яна. Артем... Выждал еще какое-то время, пытаясь читать про себя стихи, но всякое бросал на пути, не добравшись после первых строк, ни до палача с палачихой, ни до черта хрипящего у качелей, ни до кроличьих глаз, ни до балующего под лесами любопытного, то же самое с Багрицким а есенинскими образами Артём просто мыслит в цилиндре и лакированных башмаках. В монастырской темнице вспоминает стихи Константинов, Бальмонта и даже Случевского. Все это есть непосредственно в тексте. Кроме того, штрих-пунктирно разбросаны воспоминания о долагерной веселой жизни, Сведения об отце и матери. Так что читатель может и самостоятельно достроить биографию героя. Сделать приквал. Только ведь не у каждого такая нужда. Как и необходимость притянуть к рядовому соловецкому зэку отца Павла Флоренского. Зарясу. Яна же Жемойтелите и сама понимает, что в огороде, пожалуй, бузина. Попал он отец Павел Флоренской, на Соловки чуть позже Артема Горяинова в начале 30-х. Но позвольте. Время было такое, что каждую дату надо оговаривать, ибо соловецкая география не работает без истории. Артём летом 1930-го Убит. Отец же Павел этапирован на Соловки 1 сентября 1934 года. в Совершенно другую историческую эпоху. После так называемого съезда победителей и на фоне мощного стартапа ГУЛАГа. Когда уже невозможно предложение покинуть СССР официально, железный занавес захлопнулся. Реальны только лазейки в виде побегов. Братья Солоневичи в обители, обобщенные в образе организатора лагерной спартакиады Бориса Лукеновича. Чекистские бонзы Александр Орлов Фельдман, Генрих Люшков. Или невозвращений вроде того, что предлагалось Бухарину в 1936 году но Николай Иванович, съездив в Париж, возможностью не воспользовался. Отцу Павлу Флоренскому действительно предлагался вариант с эмиграцией в Прагу по линии Екатерины Пешковой, но в 1934 на Соловках, по версии Яны Жемойтелите, а после первой ссылки 1928 -го года в Нижний Новгород. Павел Александрович предпочел остаться в России. Далее Яна сообщает, через Соловки прошли и Алексей Лосев и Дмитрий Лихачев, который во время отбывания наказания опубликовал в местной газете первую научную работу «Картежные игры уголовников». но Алексей Федорович, арестованный в 1930 году, отбывал вовсе не на Соловках, а в Белбалтлаге, знаменитый Беломор-канал. Строго говоря, и Павел Флоренский числился уже за Беломоро-балтийским лагерем, ибо Слон был расформирован в 1933 году и вышел на свободу через два года по ходатайству той же Екатерины Павловны Пешковой. Что же до Дмитрия Сергеевича? Критика са слишком категорична, да и роман читала по диагонали, смешивает в одну кучу работы Артема и Соловецкую живность, разбросанную по разным лагпунктам. Писатель Василий Авченко сразу опознал Лихачева в одном из обаятельнейших персонажей обители, питерском студенте Мите Щелкачёве. А ничего не делали, засмеялся Щелкачёв. Слушали мат Горшкова. Он настолько любопытный, что я решил составить словарь брани. К слову сказать, работа «Картежные игры уголовников", была опубликована в 1930 году не в местной газете, а в журнале «Соловецкие острова». «Мне представляется так, что Захар прилепен по-человечески меньше своего писательского таланта. Отсюда и мелочность его героя, и явное нежелание замечать титанов», — пишет госпожа Жемойтелита. «Что ж, претензия забавная. Хороший писатель — это не профессия». И касаемо Захара Прилепина звучит все чаще. В рецензии Анны Наринской, роман Прилепина, который написал Прилепин, примечание «Коммерсант», 18 апреля 2014 года, конец примечания. Она сформулирована более политкорректно, однако напряжение чувствуется нешуточное. Да и говорит госпожа Наринская, не только от себя лично. Во всяком случае, пытается усилить собственный голос фоновыми шумами, неким коллективным «есть мнением». Анна Наринская, понимая масштаб автора и произведения, вынуждена хвалить сквозь зубы, да и сама в этом признается. Можно перейти к похвалам, разной степени сдержанности. Снова знаковые анахронизмы. Согласно Наринской, Прилепин описывает «Слон середины 20-х», тогда как романный хронотоп ограничивается лишь 1929 годом. Опять какая-то кривизна, астигматизм, идеологически детерминированная, естественно, в оценках. Неожиданностью было бы, например, если б Захар Прилепин, при своей репутации отнюдь не юдофила, не вывел бы жалкого и неприятного еврея-приспособленца. А так что ж, этого мы и ждали. Однако, если речь идет о Моисея Соломоновиче, одном из самых симпатичных персонажей романа, Позвольте вам этого не позволить. Начнем с так называемого приспособленца. Тут воля ваша, вовсе не обязательно быть евреем. Достаточно оказаться лагерником. Советские лагеря и отличались, скажем, от нацистских фабрик, крупнооптовых смертей, своей щелястостью, что ли, наличием так называемых нычек, куда можно было закатиться и выжить, избежать убийственных общих работ. Чего жалкого и неприятного желании уцелеть? Не бывает атеистов в окопах под огнем, как пел Егор Летов. И Моисей Соломонович, нашедший спасение в схемах и цифрах лагерной экономики, выглядит ничуть не хуже, а то и лучше многих. Василия Петровича с его так называемой ягодной бригадой, Мезерницкого с оркестром, Афанасьева и Шлобуковского с театром, взводного Крапина в лисьем питомнике, Осипа Троянского с йодпромом, Бурцева, который шагает по лагерной карьерной лестнице буквально по трупам. Кстати, практически все перечисленные, а среди них активные деятели обоюдного Соловецкого расчеловечивания, сюда же чекистов Горшкова, Ткачука, Санникова, представляют титульную нацию. Как раз евреям в романе свойственен эффект постороннего, Это касается не только Моисея Соломоновича, но и будущего архитектора гулагской экономики Натальи Френкеля. Но у ловцов антисемитских блох особая оптика. Уметь никак не зафиксировать, что тот же Моисей Соломонович не в самых благоприятных своих обстоятельствах предлагает Артёму не работу и стол с освобождением от так называемых общих, естественно. Дорогого стоит. Я не знаю, отметят ли чеченские литературные критики эпизод, когда их одноплеменник, после того, как Соловецкая Чечендиаспора расправилась с казаком Ложечниковым, в карцере на Секирке пытается остановить братоубийство, «Дескать, русские, что же вы сами с собою делаете?» Поэтому механически подрифмую к так называемому еврейскому вопросу в романе. Моисей Соломоныч никому не делает зла. В отличие от чеченцев и блатных, двое из которых Ксива и Жабра, тоже, несомненно, русские, да и бандит Шефербеков, явно не иудей, в подлостях не замечен. Единственный его поступок, который можно не без усилия интерпретировать как неблаговидный, не вмешательство в жестокую разборку, маловато будет на фоне прочего соловецкого зверства и оборотничества. На самом деле, Моисей Соломоныч, это своеобразный песенный дар, и не худшие страницы романа. Эту песню исполнял он так, словно все шмары и шалавы всея Руси, попросили Моисея соломонча «Расскажи о нас, дяденька, пожалей». Дяденька некоторое время жалел, и потом, незаметно, начинал петь совсем другое, неожиданное. Когда попадалась Моисею Соломоновичу русская песня, казалось, что за его плечами стоят безмолвные мужики, ратью чуть ли не до горизонта. Голос становился так огромен и высок, что в его пространстве можно было разглядеть тонкий солнечный луч и стрижа, этот луч пересекающего. Если случался романс, В Моисея Соломоновича проступали аристократические черты. И если присмотреться, можно было бы увидеть щеголеватые усики над его губой, в иное время отсутствующие. Лишь одно объединяло исполнение всех этих песен. Верней, от каждой по куплетику, а то и меньше, где-то почти неслышимая, неизменно Звучала ироническая, отстраненная нотка. Что бы ни пел Моисей Соломонович, он всегда пребывал как бы не внутри песни, а снаружи ее. Ну да, присутствует тут и авторская ирония, мерцающая на тех же уровнях, если присмотреться. Можно цитату эту пристроить репликой в споре на тему 200 лет вместе. Однако Моисей Салмонч, занятный лагерный тип, от этого никак не приближается к дефиниции жалкого и неприятного. Это надо читать роман даже не с пятого на десятое, в полглаза, а просто целенаправленно отыскивать в нем необходимое с заранее известным результатом антисемитизмом прилепина. Чтобы поскорее перейти к выводам, у Прилепина хватает писательского мастерства тянуть эти нити сквозь все повествование, то выдергивая второстепенных персонажей на свет, то выталкивая их в сумрак. Прямо Диккенс какой-то. Только это Прилепин. Последнее обстоятельство в принципе и определяет, эту книгу. Хотелось бы, конечно. А такое вообще-то бывает, чтобы роман оказался умнее, глубже, вдохновений, воспитаний справедливее своего автора. Но этого не случилось. Захар Прилепин, да, умеет написать длинный роман с некоторым количеством исторической фактуры, с множеством персонажей и сюжетных линий, и не растерять всего по дороге. И это, безусловно, достижение. Но это, как ни крути, небольшой русский роман, неважный современный роман. Это просто роман Прилепина. Да-да. Конечно. Если сформулировать месседж Наринской, вроде бы противоположный выводам Яны Жемойтелита, но на самом деле аналогичный. У Яны роман больше автора, у Анны уменьшается за счет автора. Чуть более внятно, то получается, что главный недостаток обители – Захар Прилепин. Вот если бы Толстой, хоть бы даже Алексей Николаевич, или Татьяна Никитишна. Тогда бы, надо полагать, были у Анны не похвалы разной степени сдержанности, а прямые щенячьи восторги. Вообще, непроизвольный комизм столь бесстыдных формулировок — чуть ли не главное свойство однообразного антиприлепина. Но в голос рассмеяться, Мешает понимание того, что тезис об обители на выданье «Только найдись подходящий женишок» с рукопожатной репутацией не просто глупость, но и ложь. Всего пара примеров тематически близких обителей. Великий роман «Репетиции» Владимира Шарова, впервые увидевший свет в 1992 году, с концепцией русской истории как мистерии, череды репетиций апокалипсиса, в том числе в лагерном изводе. Чуть менее мощное Воскрешение Лазаря, 2002 год и Будьте как дети, 2008 год. Шаров всю жизнь пишет, по сути, одну книгу. Дмитрий Быков Замечательный роман «Оправдание», 2001 год, мобилизационная идея репрессий, лагерный ад как лаборатория, учение о сверхчеловеках, как сформулировала бы Жемой Телите. Вроде бы и люди хорошие. Во всяком случае, не леваки и антисемиты. Свои. И что же? Прогрессивная критика Восславила эти романы Подняла над тусовочным Вечное Откалибровала в качестве канона Учит молодых На светлых примерах Упоминает Цитирует Вписывает в святцы Нет По-моему и не прочитала то толком Во всяком случае Романный корпус Владимира Шарова. В принципе, здесь ничего нового. В последние годы тенденция о том, что русская литература сама по себе, а прогрессивная критика отдельно, заметна вполне невооруженным глазом. Задачи разные. У подобного рода критики, помимо сословных забот по обеспечению комфорта, главная расчесывание болячек, нередко виртуальных и чисто профилактическое.